А Пол бросил на отца мрачный и гневный взгляд. Джерри, муж Луизы, сосредоточенно разглядывал пустую тарелку, словно надеялся обнаружить там что-нибудь интересное, и думал о том, как было бы хорошо, если бы он мог оказаться в другом месте. Все происходящее его не особенно трогало. Кроме того, Джерри всегда считал, что проблемы семьи его жены никакого отношения к нему не имеют. Что же касалось мужа Джулии то его как будто и вовсе не было в комнате. «Почему бы вам не успокоиться и не вспомнить, что все мы — взрослые люди?» Голос Джулии, как всегда, был голосом здравого смысла. И Аманда испытала признательность к дочери Джека, хотя едва ее знала. «Я думаю, это хорошая мысль», — вставил Джек, воспользовавшись тем, что Джен и Луиза обескураженно замолчали. «Давайте-ка лучше выпьем еще шампанского, может быть, это поможет нам собраться с мыслями». В мертвой тишине он разлил вино и, подняв свой бокал, повернулся к команде. «За тебя, дорогая», — сказал он, — «и спасибо за угощение, у тебя получился отличный ужин». Аманда благодарно кивнула, но в глазах у нее стояли слезы. Кроме Джека и Джулии, никто больше не притронулся к своим бокалам. «Так, и когда же вы женитесь?» — спросила Луиза, глядя на мать и Джека с откровенной неприязнью. «Или вы всем на посмешище так и будете изображать из себя тайных любовников?» «Мы не собираемся вступать в брак, во всяком случае официально», — ответил Джек. И Аманда с удивлением посмотрела на него. Она не ожидала, что он хотя бы мысленно может допустить, что их отношения могут быть похожи на брак, пусть и на неофициальный. С его стороны это, безусловно, было бы большой жертвой. Нам это не нужно, поскольку мы, как-никак, старше вас. Кроме того, мы не собираемся заводить детей. «Слава Богу! Спасибо и на этом!» — в полголоса пробормотала Луиза. «Поэтому мы прекрасно сможем жить вместе и без оформления наших отношений». Тут Джулия не сдержала улыбки. Она хорошо знала, как Джек относится к браку. Оформить отношения официально для него не могло быть ничего хуже. «Что касается вас, — продолжал Джек, — то мы решили, что никто из наших детей от этого не проиграет и не потеряет в деньгах, если, разумеется, именно это вас волнует», — прибавил он, не скрывая своего раздражения. И Аманда поняла, что Джек тоже начинает злиться. «Нам казалось, — добавил он, сделав над собой усилие, чтобы удерживать свои эмоции под контролем, — что вы обрадуете счастью своего отца или своей матери. Это было бы только естественно. Мы любим вас. Именно поэтому мы решили поделиться с вами, своими детьми, нашей радостью. Но, как видно, мы в вас ошиблись». «Вы не способны не порадоваться за своих родителей, не поблагодарить судьбу за то, что все устроилось именно так, а не иначе». Он всерьез разозлился на агрессивный эгоизм Луизы и Джен. Да и Пол, который до сих пор не произнес ни слова, заставил его испытать острое родительское разочарование. Джек был лучше у мнения о своем сыне. «Как ты могла, мама?» — спросила Джен, вытирая платком слезы, катившиеся по ее лицу. «Ведь ты же терпеть его не могла! Ты сама, мама, говорила, что он такой, такой!» Она всхлипнула и не смогла продолжать. Метнув на Джека уничтожающий взгляд, Джен снова прижала к глазам платок, и ее плечи затряслись от рыданий. В ответ Джек только рассмеялся и взял Аманду за руку. «Возможно, когда-то все так и было, как ты говоришь, Джен». Но времена меняются, а люди меняются еще быстрее. Отчего вы, словно древние старички, не хотите замечать перемен к лучшему? Да, раньше отношения между мной и вашей матерью были... Хм, достаточно прохладными, если не сказать больше. Но ведь и я раньше был совсем другим. Мы оба стали лучше от того, что теперь мы вместе. И вы все от этого только выиграете. Например... «Мы часто говорим о вас, о тебе и о Поле, и стараемся что-то придумать, чтобы помочь вам. Ваше счастье нам не безразлично. Вот почему нам было так важно, чтобы вы знали...» «Да посмотрите вы на себя!» — воскликнула Луиза, резко отодвигая стул и поднимаясь из-за стола. «Разве вы не видите, какое отвратительное и жалкое зрелище вы собой представляете?»